Ричард Матесон. Нажмите кнопку. Пакет лежал прямо у двери. Картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилии и адрес. Мистер и миссис Льюис, 217 Е, 37 улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016. Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять толпачок, но он не поддавался. К нищу коробочки липкой лентой был прикреплен сложенный листок бумаги. Мистер Стюарт зайдет к вам в 20.00. Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат. Звонок в дверь раздался ровно в 8. Я открою! крикнула Норма с кухни. Артур читал в гостиной. В коридоре стоял невысокий мужчина. «Миссис Льюис», — вежливо осведомился он, — «я мистер Стюарт». «Ах, да!» — Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговцам. «Разрешите войти?» — спросил мистер Стюарт. «Я сейчас занята, так что извините, просто вынесу вам вашу...» «Вы не хотите узнать, что это?» Норма молча повернулась. «Это может оказаться выгодным в денежном отношении?» — вызывающе спросила она... Мистер Стюарт кивнул. Именно. Норма нахмурилась. Что вы продаете? Я ничего не продаю, ответил он. Из гостиной вышел Артур. Какое-то недоумение? Мистер Стюарт представился. А, это штуковина. Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. Что это вообще такое? Я постараюсь объяснить, сказал мистер Стюарт. Разрешите войти? Артур взглянул на Норму. Как знаешь, сказала она. Он заколебался. «Ну что ж, заходите!» Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт. «Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку», — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. «Кнопка соединена со звонком в нашей конторе». «Зачем?» — спросил Артур. «Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрет незнакомый вам человек, и вы получите 50 тысяч долларов». Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами. Тот улыбался. «О чем вы говорите?» — недоуменно спросил Артур. Мистер Стюарт был удивлен. «Но я только что объяснил. Это что, шутка?» Причем здесь шутка. Совершенно серьезное предложение. «Кого вы представляете?» – перебила норма. Мистер Стюарт смутился. «Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее, заверяю вас, что наша организация очень сильна». «По-моему, вам лучше уйти», – заявил Артур, поднимаясь. Мистер Стюарт встал с кресла. «Пожалуйста, и захватите вашу кнопку. А может, подумайте день-другой?» Артур взял коробку и конверты, и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь. «Я оставлю свою карточку». Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел. Артур порвал ее пополам и бросил на пол. «Как, по-твоему, что все это значит?» – спросила с дивана Норма. «Мне плевать». Она пыталась улыбнуться, но не смогла. «И ни капельки не любопытно». Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду. «Почему ты отказываешься говорить об этом?» – спросила Норма. Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной. «Разве тебя это не интригует?» «Меня это оскорбляет», – сказал Артур. «Я понимаю, но...» – Норма продолжала накручивать волосы на бегуди. «Но ведь интригует?» «Ты думаешь, это шутка?» – спросила она уже в спальне. «Если шутка, то дурная». Норма села на кровать и сбросила тапочки «Может быть, это психологи проводят какие-то исследования?» Артур пожал плечами «Может быть» «Ты не хотел бы узнать?» Он покачал головой «Ну, почему?» «Потому что это аморально» Норма забралась под одеяло Артур выключил свет и наклонился поцеловать ее Спокойной ночи Норма сомкнула веки 50 тысяч долларов», подумала она Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку. Во время перерыва она склеила карточку скотчем. Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона. Ровно в 5 она набрала номер. «Слушаю!» — раздался голос мистера Стюарта. Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя. «Это миссис Льюис!» «Да, миссис Льюис!» Мистер Стюарт, казалось, был доволен. «Мне любопытно». «Естественно». «Разумеется, я не верю ни одному слову». «О, это чистая правда», — сказал мистер Стюарт. «Как бы там ни было...» — Норма сглотнула. «Когда вы говорили, что кто-то в мире умрет, что вы имели в виду?» «Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть». «За 50 тысяч долларов?» «Совершенно верно». Она насмешливо хмыкнула. «Чертовщина какая-то!» «Тем не менее, таково наше предложение», — сказал мистер Стюарт. «Занести вам прибор?» «Конечно, нет!» Норма с возмущением бросила трубку. Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. «Какая наглость!» – подумала она. «Я просто не возьму его!» Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе. Норма сидела в гостиной, потягивая или глядя в окно. Немного погодя, она пошла на кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит. «Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер?» – сказала она. «Артур оторвался от обеда. Я тебя не понимаю». Они ели в молчании. Неожиданно Норма отложила вилку. «А что, если это всерьез?» «Ну и что тогда?» Он недоверчиво пожал плечами. «Что бы ты хотела, вернуть это устройство или нажать кнопку? Убить кого-то?» На лице Нормы появилось отвращение. «Так уж и убить!» «А что же это, по-твоему?» «Ну ведь мы даже не знаем этого человека!» Артур был потрясен. «Ты говоришь серьезно?» «Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за 200 тысяч миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?» «А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании?» – возразил Артур. «Прелестная девушка с соседней улицы». «Ты нарочно все усложняешь». «Какая разница, кто умрет?» – продолжал Артур. «Все равно это убийство». «Значит, даже если это кто-то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь», — настаивала Норма. «Кто-то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь кнопку». Артур пораженно уставился на нее. «Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?» 50 тысяч долларов?» Причем тут 50 тысяч долларов?» — Артур перебила Норма. «Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали?» «Норма, нет». «Мы могли бы купить тот коттедж?» «Норма, нет». Его лицо побелело. Ради бога перестань. Норму пожалуй плечами, как угодно. Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон. По какому поводу? с улыбкой спросил Артур. Без всякого повода. Норма обиделась. Просто так. Отлично, мне очень приятно. Она наполнила его чашку. Хотела показать тебе, что я не эгоистка. А я разве говорила? Ну, она неопределенно махнула рукой. Вчера вечером Артур молчал. Наш разговор о кнопке напомнила Нора. Я думаю, что ты неправильно меня понял. В каком отношении? спросил он ее настороженным голосом. Ты решил, она снова сделала жест рукой, что я думаю только о себе. А, -а, -а. так вот нет, когда я говорила о Европе, о коттедже, норма, почему это тебя так волнует? Я всего лишь пытаюсь объяснить, она судорожно вздохнула, что думала о нас? «Чтобы мы поездили по Европе, чтобы мы купили коттедж, чтобы у нас была лучшая квартира, лучше мебель, лучшая одежда, чтобы мы, наконец, позволили себе ребенка, между прочим!» «У нас будет ребенок!» «Когда?» Он посмотрел на нее с тревогой. «Норма!» «Когда?» «Ты что, серьезно?» Он опешил. «Серьезно утверждаешь?» «Я утверждаю, что это какие-то исследования, оборвала она!» что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах, что они просто говорят, что кто-то умрет, чтобы изучить нашу реакцию. Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют? Артур не ответил. Его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел. Норма осталась за столом, отрешенно глядя в кофе. Мелькнула мысль «Я опоздаю на работу». Она пожала плечами «Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе». Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. «Как странно. Ну, что в ней особенного?» Норма вытянула руку и нажала на кнопку. «Ради нас!» – раздраженно подумала она. «Теперь происходит». На миг ее захлестнула волна ужаса. Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. Нелепо, так много уделять внимания ерунде. Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться. Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой и мартини и взяла трубку. «Алло! Миссис Льюис? Да!» «Вас беспокоит из больницы Легокс-Хилл?» Норма слушала, будто в полусне. В толпучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай. Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на 25 тысяч долларов с двойной компенсацией при «Нет». Трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой. Никаких гвоздей или шурупов. Вообще непонятно, как она была собрана. Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось. Ни транзисторов, ни проводов. Коробка была пуста. Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку. Раздался голос мистера Стюарта. «Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрет!» «Моя дорогая миссис Льюис», — сказал мистер Стюарт. «Неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?»